Глава 33. Чистая вода. рейс Что случилось с твоим Пегасом? Фелиция вздрогнула всем телом и повернулась ко мне со странной смесью эмоций на лице. Гнев, удивление, раздражение и страх. Где-то там, на дне ее голубых глаз, такого яркого цвета, что казались неестественными. Она явно не ожидала такого вопроса от меня в конце нашей индивидуальной тренировки. А он давно уже зудел в моей голове и хотел сорваться с языка. Мысль об этом, и не только об этом, уже который день подряд не давала мне покоя. «Почему ты спрашиваешь?» – напряженно произнесла Фелиция. «Такая она красивая». Даже в гневе и в раздраженном состоянии. Фэл принадлежала к тому редкому виду людей, которым гнев был к лицу, как бы странно это ни звучало. Но это ее маска не могла меня обмануть. Я будто с самого начала умел видеть ее насквозь. Видеть и понимать, что Фэл на самом деле добрая, нежная и чуткая. Только обросла таким толстым слоем безэмоциональности, что приходится откапывать под ним Фелицию. «Ты грифон, грифон-охотник». А грифоны обычно работают в паре с пегасом-защитником. Ты рассказывала об этом на одном из прошлых занятий. Я много наблюдал за коллегами и убедился в этом. Однако ты работаешь сама по себе. Одиночка-охотница, которая за последние годы не сработалась ни с одним пегасом-защитником. Но мне сказали, что раньше ты работала с кем-то в паре. С кем? И что случилось с этим человеком? Кажется, каждый мой вопрос выводил из себя Фелицию. Она сжимала и разжимала кулаки, которые явно чесались заехать по моей физиономии, потому что я ступил на запретную тему, куда никому хода не было, и это чувствовал. Но также ощущал каким-то внутренним чутьем, что сейчас можно и даже нужно задать этот вопрос. Я с интересом наблюдала за малейшей сменой ее эмоций. Чувствовал ее настроение и понимал, что Фэл сейчас хочет вырезать мне в глаз, сломать мне нос, наорать на меня, а еще расплакаться. Именно в таком порядке. Поэтому я не стал дожидаться развития первых пунктов программы «Избиение младенца» в лице меня и продолжил закидывать вопросами. «Ты этого человека и видела в кошмарном воспоминании, когда при нашем знакомстве ты сняла с меня очки и заглянула в мои глаза, не так ли?» Что ты тогда видела и кого умоляла о пощаде? Ты можешь не помнить детально тот момент и вообще не помнить о нем ничего, но ты совершенно точно знаешь, какое воспоминание ты могла видеть. Хотя бы с кем связанное. С твоим некогда Пегасом, не так ли? А что с ним произошло, Фелл? Ты, конечно, можешь молчать и дальше. Но что-то мне подсказывает, что тебе и самой хочется высказаться. «Может, не стоит сдерживаться? Я тот человек, которому ты полностью можешь доверять». «Да, с чего бы?» — скептично выгнала Фелиция одну бровь. «С чего бы мне тебе во всем доверять?» «Потому что я люблю тебя», — сказала легко, пожав плечами, с улыбкой глядя вошалелое лицо Фелиции. «Всей душой, всем телом, всей своей сущностью. Люблю, а любимого человека не предают». А еще о любимом человеке заботиться. Но чтобы позаботиться о тебе, мне нужно понять зерно твоей проблемы. Фелиция поджала губы и отвернулась. Подошла к окну, обняла себя за плечи и стояла так какое-то время с гордо поднятой головой. У Фелиции была идеальная осанка в вышкаленной аристократки. И мне очень нравилось сочетание строгости, жесткости и нежности в этой удивительной женщине. Она молчала так долго, что я уж думал, а Фелиция ничего мне не ответит. Но я терпеливо ждал, сунув руки в карманы, не шевелясь и буравя взглядом спину Фелиции. И дождался. Его звали Курмикай. Корнос Курмикай. Он трагично погиб несколько лет назад. Негромко начала она. Он был мастером нашей дежурной боевой группы. И однажды мы направились под его командованием проверять один сектор с подозрительной вспышкой магии. Мы попали в жуткую облаву. На нас набросились и фунды, и куэраны, пожиратели сумрачных душ. Их было много, целое полчища. Гнар его знает, откуда они там взялись в таком количестве. Ни до, ни после этой ситуации я ни разу не видела столько и фунтов, и куэранов в одном месте. В общем... Если кратко, то он погиб, спасая меня. Если бы не профессионализм на тот момент, не моя сечка И не та роковая минута, которая изменила все. Я склонил голову набок не сводя глаз с пальцев Фелиции, которыми та настолько сильно впилась в плечи, что, наверное, даже через плотную ткань униформы оставит сама себе синяки. Она усиленно сдерживала в себе эмоции и не давала им выхода. А это было не дело. Надо было ее разговорить. «Тебя пожирало изнутри чудовищное чувство вины, верно?» Негромко уточнил я. Фелиция медленно кивнула. «Корнос был отличным верховным магом, очень сильным и умным. Талантливый пегас-защитник. Он не виноват, что попал в такую ситуацию, с которой мало кто мог бы выбраться. Он пожертвовал собой и дал нам всем уйти». Но его жертва упала на мое сердце тяжелым камнем. Знаешь, его заклотили прямо на моих глазах. И его перекошенное от боли лицо до сих пор стоит у меня перед глазами. Но хуже другое. Ситуация также обострялась тем, что... Она запнулась, то ли собираясь с мыслями, то ли смущаясь говорить дальше. Второе вероятнее. Но мне и так все было понятно. «Ты его любила, да?» Нагадался я. Фелиция кивнула, не поднимай на меня глаз. Кажется, она совсем смутилась. Но все же продолжила совсем тихо. Мы были парой. Довольно продолжительное время. Я была влюблена по уши. Я была совсем юной девушкой. И это была моя первая серьезная влюбленность. Более того, Курмикай делал мне предложение, на которое я ответила согласие. В общем, все было серьезно. Не п. «Платье даже свадебное себе купила!» Улыбка Фелиции стала совсем уж кривой и болезненной. «Наверное, ужасно красивые!» — негромко произнес я. Фелиция неопределенно пожала плечами. «Да, обычная, как мне кажется. Не разбираюсь в них. Сожгла его, потом погребая под его пеплом свою личную жизнь. А суть не в этом. Суть в том, что Курмикай погиб как раз накануне нашей свадьбы». Буквально за несколько часов до церемонии. И погиб из-за моей тактической ошибки во время исполнения задания. Мы тогда справились группой на задание, как я уже сказала. Оно оказалось опаснее, чем мы все ожидали. С изнанки мира вырвали жуткие твари, в том числе и фунды. Знаешь же, кто это такие? «Сумрачная нечесть альфа-уровни опасности», — нахмурился я. Эфундов в мире мало существует, но каждый из них особо опасен. Быстро поглощает мага, заключает его в своеобразную ловушку своей энергетической телесности, так сказать. Высасывает всю энергию, душу. Вообще все, выжимает до последней капли. Фелиция мрачно кивнула. Один из напавших эфундов особенно усиленно пробирался к нашему боевому отряду. Прямо наступал на хвост. Я была замыкающей, я... Я подумала, что смогу уничтожить этого Ифунда. И замешкалась на минуту. Криво улыбнулась Фелиция. Не нырнула сразу в воронку телепортации, а задержалась, чтобы не просто сбежать с поля боя, а все-таки победить, тварь. Я поддалась эмоциям, понимаешь? Во мне взыграли гнев и обиды, что мы уходим с поля боя не победителями, а вынуждены спасаться бегством. Моя гордость, как элитного воина, была задета, я никогда ранее не сбегала с поля боя, и в тот раз задержалась всего на минуту, но ее хватило, чтобы нечисть окружила меня плотным кольцом. Я отчаянно сражалась, но мне было не выбраться из того кольца нечисти. Пока Фэл говорила, я почти бесшумно приблизился к ней и теперь стоял за ее спиной. В отражении окна я видел ее лицо и то, как Фэл нервно покусывает нижнюю губу. Она очень нервничала, этот разговор давался ей с большим трудом. «Курмикай пришел мне на помощь», — тихо продолжила Фелиция. «Он не бросил меня, вернулся, чтобы защитить. Нашел в себе силы раскидать в сторону парочку и фунтов и заклинанием отбросить меня в сторону телепортационной воронки, чтобы я не попала под удар нечисти. Но сам...» Голос Фэл дрогнул, и она умолкла. «А он сам скрыться не успел?» — подсказал я. Фэл медленно кивнула. Она смотрела вперед невидящим взором, будто видела не пейзажи за окном, а страшные события давно минувших дней. Эфунт поглотил Курмикай мгновенно вместо меня. Вырвать Курмикай и спасти нечисти мне не удалось. Меня быстро утащили коллеги обратно в академию, хотя я сопротивлялась. Хотел остаться там и попробовать расквитаться за фундами Попробовать спасти своего на тот момент жениха Но коллег было много, а я одна Так что меня вернули в академию Разместили в лекарском крыле Сначала вокруг была жуткая шумиха, столько людей вокруг вилось А потом... Потом я все-таки осталась одна И тяжесть произошедшего свалилась на мою голову во всей своей полноте Я смотрела на часы, которые показывали пару минут до нашей запланированной свадебной церемонии и рыдала до состояния абсолютного опустошения. Фэл шмыгнула носом и закончила предательски подрагивающим голосом. «Курмикай был прекрасным пегасом-защитником в паре со мной». Возможно, лучшим бегасом на тот момент среди всех сумрачных странников. А я, я его не уберегла. Это из-за меня он погиб. Из-за моих неправильных шагов и моей неуместной эмоциональности. И я не могу себе этого простить. Меня шумно выдохнул через нос, не сводя взгляда с Фелиции. Мне трудно было представить, какой стресс она тогда пережила Какая душевная боль ее раздирала Как вмиг обрушились все ее надежды Как она наверняка ночами рыдала потом над свадебным платьем и несостоявшимися планами Зато я хорошо мог представить, как она корила себя Проклинала, на чем свет стоит И насильно закрыла в себе все эмоции Запечатала их, чтобы они не давали повода совершать ошибки А проклятие на свою же голову из уст Верховного Мага способно стать самым настоящим проклятием, сильно портящим жизнь. Интересно, могло ли такого рода самопроклятие стать видимым на четвертом уровне сновидений и выглядеть как большая дыра в сердце, которую я с удивлением обнаружил тогда на Фелиции? Хм, хотя нет, такого рода психологические травмы на четвертом уровне иначе проявляются вроде. Но все равно надо будет с Кобой проконсультироваться на всякий случай Обнял Фелл со спины, крепко-крепко Взял ее в кольцо своих теплых рук, пытаясь передать этим жестом, что я готов защищать ее всегда, везде и от всего Такая Фелл была сейчас зажатая, с виду холодная, неприступная и всячески отталкивающая Но видно же, что в душе она просто милая девушка, которую очень больно и страшно на кого-то положиться. «Ты не виновата», – произнес я негромко, положив голову ей на плечо. «Эта ситуация могла произойти с кем угодно, такие вещи невозможно предсказать. Ты делала, что могла в силу возраста и компетенции, и мастер вашей группы тоже делал, что мог. Любая группа пострадала бы, с такой толпой нечисти сложно справиться». Немного помолчал, потом все же решила задать мучивший меня вопрос. «Ты все еще любишь его?» Фериция, наконец, посмотрела на меня, и я увидел искреннее недоумение в ее глазах. «Что? а не Нет, не люблю!» Твердо мотнула она головой, и в ее голосе не было сомнений. «Мне просто больно, грустно, терзает чувство вины, ну и первая сильная любовь никогда не проходит бесследно». Криво улыбнулась Фелиция. «И «Я трудно забыть навсегда и выбросить из головы, даже если очень сильно хочется. Но это другое, не любовь, нет, просто какая-то тоска по несбывшемуся, что ли?» «Тоска по несбывшейся сказке», — понимающе щукивнул я. «Ты была совсем юной девушкой, которая была влюблена и хотела красивой сказки?» «О да», — улыбнулась Фелиция. Я же тут еще романтик в глубине души на самом деле. Но романтика делу не помогает, как показывает практика. Яркие теплые чувства туманят разум и мешают действовать рационально. Это не повод отказываться от отношений вовсе. Я от них и не отказываюсь, пожелоплечом и Фелиция. Просто держу чувства под контролем и не позволяю себе увлекаться слишком сильно чтобы в любой момент можно было оборвать концы и уйти со спокойной душой. Так проще по жизни, и спокойнее, и правильнее, и вообще. Я закосил глаза, но не стал ничего на это говорить. Вместо никому не нужных речей в попытке переубедить Фелицию, подошел к столику около платяного шкафа, Взял оттуда стакан и графин с водой, вернулся к Фелиции, поставил стакан перед ней на подоконник, зачерпнул из ближайшего цветочного горшка земли, бросил этот комок на дно стакана и начал наливать стакан воду из графина. Долил до самого верха и продолжил лить воду дальше. Она перелилась через край вместе с комьями земли начала медленно выплескиваться на подоконник и стекать на пол. Фелиция все это время молча наблюдала за моими манипуляциями. «Эх, что ты делаешь?» «Наливая в стакан чистую воду». «Это я вижу», — фыркнула Фелиция. «Но зачем ты так демонстративно переливаешь ее через край?» «Если в стакан с грязной водой все время лить чистую воду, то она постепенно вытеснит грязную. Так же и с мыслями. Если постепенно наполнять себя светом, позитивом, теплом, улыбками и любовью», то они постепенно вытесняют мрак и негатив из души. Ты сейчас вот этот стакан, но в твоей жизни уже есть я. И я сделаю так, чтобы стакан твоей души был вновь полон чистым светом. Я отставил в сторону пустой графин. Поставил его рядом со стаканом, в котором чистая вода в итоге полностью вытеснила всю землю и малейшие грязные частицы. Те заляпали теперь подоконник и пол, а сам стакан сиял кристальной чистотой в солнечных лучиках, падающих из приоткрытого окна. — А ты весьма самоуверенный парень, тебе не кажется? — Вряд ли мягкотелый неуверенный в себе недомущина сможет быть с такой женщиной, как ты. — А ты, значит, сможешь! — фыркнула Фелиция, скрестив руки на груди. — Постараюсь сделать все, чтобы ты захотела со мной быть. Фелла очень внимательно посмотрела на меня. «Почему именно я, Рэй?» — вдруг спросила она. М, -м, м В каком смысле?» «Почему ты хочешь, чтобы с тобой была именно я?» «В Академии полно девушек, но ты на них даже не смотришь. А на меня запал сразу, будто видишь цель и не видишь препятствий к ней». И я пожал плечами. «Когда вижу тебя, моя жизнь наполняется каким-то особенным смыслом. Будто вечность тебя знает, будто ты должна быть в моей жизни». Я мало что помню о себе и о жизни в целом, Фелиция, да почти ничего, если честно. Я могу полагаться только на свои чувства, уж они-то точно не врут. И на тебя вся моя сущность реагирует однозначно. Но я говорил искренне от души. Я действительно, как там говорится, влюбился с первого взгляда, да? С первого вдоха или с первого прикосновения, не знаю. Но мне хотелось быть рядом с Фелицией так сильно, будто от этого зависела вся моя дальнейшая жизнь. Мне нравился ее противоречивый характер и ее строгость, но вместе с тем нежность и чувственность наедине со мной. Нравилась ее робкая улыбка и то, как ее глаза светятся счастьем, когда я целую ее или просто говорю комплименты. Я хотел делать эту женщину счастливой, да и сам чувствовал себя счастливым и полноценным рядом с ней. «А если я... если я проживу этот свой страх?» — неожиданно спросила Фэл. «Хм? Ты о чём?» Она переступила с ноги на ногу и неуверенно продолжила. «Если я нарочно, под твоим присмотром, буду несколько раз, много раз подряд смотреть в твои глаза, без очков. Если я буду раз за разом переживать свой персональный кошмар, Смогу ли я так прожить его и больше не испытывать неприятных ощущений при взгляде на тебя без очков? Я задумчиво почесал в затылке. М -м, честно говоря, просто не знаю, чем для тебя закончится такой эксперимент. Мое внутреннее чутье подсказывает, что ничего плохого с тобой не случится при этом. И в какой-то момент ты просто перестанешь на это реагировать, так как наступит период тупения психики, но это только в теории. А как оно будет на практике, теряюсь в догадках. «Хочу провести такой эксперимент», — твёрдо произнесла фэл «Зачем это тебе?» «Хочу избавиться от навязчивого страха, который затолкало в себя так далеко, что он до обморочного состояния доводит. А ещё...» Она смущенно улыбнулась и тихо добавила. «Хочу всегда смотреть в твои глаза без очков». Я долго молчал в глубокой задумчивости. Взвешивал все «за» и «против», просчитывал возможные риски. Получить на выходе поехавшую крышей Фелл в случае дурного развития событий мне совсем не хотелось. Но если все получится... «Кобой, как считаешь, насколько такой эксперимент будет опасен для Фелиции?» «Ни на Тут же отозвался фамильяр на мой ментальный посыл ему – И если хочешь знать мое мнение, то ей давно надо выпустить этих своих внутренних демонов наружу. Ну а потом надо отжухать ее, конечно. чтобы ты у нее ассоциировался не с кошмарами, а со звездочками перед глазами от удовольствия. Я мысленно усмехнулся. Отличный план, одобряю. Что ж, если ты так просишь... Я взялся за душки очков, медленно стягивая их в себя и не мигая, глядя на Фелицию.